Еды было довольно много, но Роран недооценил женский аппетит. Вначале он думал, что главным действующим лицом в войне против еды будет Гула, но понял, что был наивен. «Хм, всё же к мясу нужен алкоголь. И такой терпкий вкус подходит просто идеально». Лейла ела так быстро, что даже не верилась, что она что-то пережевывала, Тарелка со слегка солёным мясом опустела. Обычно сложно было представить Лейлу точно засасывающие обжаренные снаружи и розовые внутри куски мяса, которые она запивала алкоголем. Сидевшая рядом Лору насаживала на вилку пельмени с пастой из коричневых бобов, только рука не останавливалась, а горка становилась всё меньше, Рорен смотрел на это как на какой-то рабочий процесс. Крас лишь озадаченно улыбался при виде всего этого, а красное отопьянение Анджи облокотилось на него, она опустошала стаканы с выпивкой и вот потянулась рукой к шашлыку. Она полностью взяла его в рот, вытащила лишь палку и положила на стол, переживала, взяла следующий, съела и доложила палочку в собравшуюся горку. А вот в другом месте происходило то, что превосходило всё увиденное. И не стоит даже упоминать, что речь шла о гуле. Остальные брали то, что им нравится, а остальное передавали другим, но всё это остановилось долей гулы. Если никто не трогал, это попадало ей в рот, всё пропадало неизвестно куда, и было незаметно, что аппетит уменьшался. «Роран, как она столько ест?» спросил крас и мужчина думал, какой же ответ дать. И вообще, Гула ела даже то, что не являлось пищей, она могла есть как монстров, так и людей. Она ела всё, что ей попадалось, но Роран сомневался, что крас может это понять. Вместо раздумывавшего Рорана ответила Олепис, отделявшая ножом мясо от жира. «Обычно она немного более сдержанная», Но в этот раз у неё появилась возможность попробовать то, что она не ела. Вот как. Но в таком темпе она целого быка съесть может. Ророн подумал, что не целого быка, а и двух, и трёх. И даже не напрягаясь, но ну, не стал такого говорить. Ляпиш же говорила безразлично, даже не смотря на Гулу. Скажешь же, человек такое не осилит. На жареную свинью, которую я в шутку заказал, она в одиночку съела. После этих слов Ророн пробежал со взглядом по столу, И ему на глаза попалось блюдо, на котором было что-то большое, но уже ничего не осталось. Может, тебе померещилось? Наверняка госпожа Лейла тоже немало съела. Конечно, мяса было меньше, чем у коровы, но человек бы целую свинью не съел. У Рорена, может, и получилось бы, но если бы ему сказали съесть поросёнка одному, он бы отказался. А ещё я заказывал стейки на кости. Часть я взяла. Похоже, они были в нарезанной лепе с еде. Но даже так кусочки у неё на тарелке легко умещались в рот. Неизвестно, сколько она взяла, однако должна была остаться кость. Э, да нет, ешь, если хочешь. Мне правда жаль, если я ошибся. Просто мне показалось, что она кости пережёвывала. Стейки на кости были с говяжьих бёдер, и выглядело довольно странным то, что кости не осталось. Кости у коров довольно твёрдые, а вот так у ещё у быка ещё твёрже. Однако на тарелках вокруг гулы костей не было, вот и было непонятно, куда они делись. «Может, уже успела выкинуть? Вроде у атакующих быков кости есть нельзя. Если бы коровы были такими, мы бы уже вымерли!» Безразлично ответила Лепис удивлённому Красу. После уверенного ответа девушки хоть Краса ощущала что-то неладное, но всё же согласился. Но от Рорена не ускользнуло то, что рука девушки дёрнулась. Это значило, что даже она не верила в такое объяснение, но на других оно сработало. А Рорену всё это не нравилось. Но не мог же он, не привлекая внимания, велеть выплюнуть кости, потому лишь злобно посматривал на Гулу. Она заметила его взгляд, и довольное лицо, работавшее челюстями, застыло. Похоже, еда застряла в горле, она постучала себя по груди, на глазах выступили слёзы, и вот женщина выпила то ли воду, то ли алкоголь. «Слушай, Красс, ты и так много заказал. Как там твой кошелёк?» в этот раз людей много, потому я не уверен, что мне хватит наличных». Он достал из нагрудного кармана небольшой кошелёк. Внутри было несколько драгоценных камней, у него были золотые монеты, но он взял с собой небольшие драгоценные камни. Деньги могли обесцениться, а лёгкие дорогие камни были отличной заменой для них. Разве нельзя обналичить деньги через гильдию авантюристов? Раз это такая большая организация, что действует по всему континенту, то могла бы предложить подобные услуги, но Крас с улыбкой покачал головой. «Одно дело в одной стране, но в других странах это довольно сложно. А там, где живёт другая раса, скорее невозможно». «Вот как». Рорен согласился и решил продолжить есть, но тут увидел тень позади краса. Парень тоже понял, что позади кто-то стоит, и посмотрел через плечо. «Вижу, вас тут весело. Может, поделитесь с нами?» Там стояло четверо мужчин. Было видно, что они довольно натренированы, но на них были кожаные доспехи, Они выглядели не как простые местные жители. Внешне они напоминали людей, только звериные уши выдавали в них обычных зверолюдей, не имевших ничего общего с первобытным кланом, хотя Рорана впечатлила, что даже среди них нашлись охочи до лёгких деньжат. «Простите, парни, мне и так придётся раскошелиться, так что я вряд ли смогу угостить ещё и вас!» С улыбкой ответил крас но от Рорана не ускользнуло то, что парень осмотрел лица и тела всех четверых. Убедился, что это мужчины, после чего потерял к ним всякий интерес, так что он даже Рорана убедил, что все поняты мужчины. Эй, «Эй, не будь таким бессердячным! Вы ведь пришли в такое роскошное место и говорите, что нас, бедолагу, угостить не можете!» Один из мужчин похлопал сидевшего краса по голове. Девушки были увлечены едой, так что даже не заметили этого. Незамешанный в этот раз Роран осмотрелся, Лепис безразлично продолжила нарезать стейк, только взгляд был направлен на Краса. «За такое хорошее место приходится отдать немало денег!» Парень рассмеялся, бросив взгляд на Рорана. Похоже, он хотел, чтобы товарищи вмешались, но раз ничего не было сказано словами, Лепис притворилась, что не заметила и продолжила дальше резать стейк и есть его. Успокаивая Лепис во взгляде, который был упрёк, Рорен с интересом наблюдал, как развиваются дела у Краса, а вместе с тем следил, как отреагируют другие посетители. Меня твои проблемы не волнуют. Я просто хочу, чтобы ты с нами поделился. Поняв, что кто-то появился за спиной, Икрас убрал со стола кошелёк себе в карман. Но делал это медленно, так что лишь привлёк внимание. Ладно уж, Роран, есть желание помочь. Это ведь твои клиенты. Небрежно ответил он. Ожидая такой реакции, Кросс почесал голову, встал со стула и повернулся к четвёрке. Когда он внезапно подскочил, четвёрка на мика торопила но парень был лишь один, а их четверо, так что с улыбками на лицах они стали подходить. «Может, выйдем на улицу? Тут мы доставим проблем заведению моим товарищам». «Один пойдёшь? Этот здоровяк тебе на помощь не придёт?» Провоцируя звера, человек посмотрел на Рорена, но как только мужчина бросил на него взгляд, тут же отвернулся. Красс был симпатягой, Рорен бывшим наёмником, и выбрать, с кем связываться было просто. Раз он их не интересовал, то и связываться не хотелось, Хоть мужчины и провоцировали, но на деле не хотелось, чтобы он вмешивался. «Ладно, если они не справлюсь, позаботься об остальном. Если что, сделаю». Крас с улыбкой помахал рукой и вместе со зверолюдьми покинул заведение. Провожая их взглядом, Аляпис спросила у Рорена. «Всё ведь в порядке будет? Всё нормально. А если не справится, тогда уже что-нибудь я сделаю». Хоть он и сказал так, Крас стал авантюристом Железного ранга раньше них, и не проиграет каким-нибудь хулиганам или солдатам. Рорен подумал, что будь они сильнее краса, то не обирали бы туристов, так что, скорее всего, никаких проблем. Сам же попробовал забрать у ляпи отрезанный кусок мяса и получил от девушки довольно сильный удар по руке.